Именно Огородов подхватил с а б а н о в Властная рука может усилить, да и усиливает послушание, но право сознания от того падает еще ниже, вызывая паралич народной воли и разума. Как видишь, Огородов, не власть и не радужные посулы политических кудесников и п р о л и ц а т е л е й нужны народу. У нас находятся люди, которые считают, что истории они судьи, будущему вожди и пророки, А цель у них одна – сесть на шею народу. России же сейчас нужен устойчивый, зажиточный поселянин, истинный представитель земли, чтобы он имел право говорить от лица земли, будучи защищенной ею, ее самозарождающейся силой. Тому не в раз сядешь на шею, а говорить о равенстве, толочь в ступе воду. Да разве можно выровнять, скажем, трудолюбивого и умного с глупым лентяем. Но где же выход, Павел Митрофанович? Выход есть огородов, есть. Пора разумнее, то есть на полную мощность использовать землю, или, как любят выражаться теперь аграрники, поднять интенсивность полей. Если в Германии десятина кормит две, а то и три семьи, то у нас, дай бог, двух-трех человек, и то впроголодь. Только личное землепользование может поднять культуру земледелия и урожайность полей. Потому что обезличенная земля обезличивает труд. Вот почему сельские мироеды так смертельно боятся развала общины, нутром угадывая в хозяйственных мужиках своих потенциальных конкурентов, которые на деле узнают цену земле своему труду и своему я. Итак, огородов, нам нужен европейский размах. Усиленная обработка земли. А это немыслимо без личной предприимчивости и личной привязанности к земле. Ты пойми, русскому, наконец, хлебопашеству мало одной науки и техники, мало жертв государства. Ему необходима добрая воля свободного пахаря, просвещенный взгляд на дело. И, повторяю, любовь, неизбывная любовь к земле. Это не мои слова. Они принадлежат Василию Васильевичу Докучаеву, а уж он-то знает нужды родного поля. И на сегодня Огородов, пожалуй, хватит. Давай спать. Но особой тоской и озабоченностью занялось сердце Огородова, когда он, расставшись с Сабановым и вспоминая свои беседы с ним, вдруг осознал, что не сама земельная собственность, Не сам труд на ней и, наконец, не одно сытое житье должны вести человека по жизни, а понимание всеми людьми, от дитяти до старца, своего долга быть личностью. Ведь что-то уже сделано на этом пути, думал Огородов. Пусть немного, пусть непрочно, но каждый должен помнить о своей главной заповеди, с какой родился на белый свет. Вот простой и наглядный пример. Сколько бы птицу не держали в клетке, она все время живет своим призванием и не дает себе ни минуты покоя. а с м и р и с ь к а она с неволей хоть на час, сложи свои крылья хоть на день, и ей уже не нужна будет свобода. Человеку не грешно и позавидовать могучему инстинкту птицы, к о т о р ы й не только знает, что ей делать перед открытой клеткой, но может и делает самое верное. Самое необходимое устремляется в небо. Думать и искать. Думать и искать, часто твердил себе Огородов и радовался, сколько мог, своим беспокойным мыслям. Глава д е в я т н а д ц а т а Дело, по которому был привлечен Огородов, созрело для передачи в судебное разбирательство. так как время подтвердило выводы следствия. Изолировали подозреваемых, и динамит венской марки ни разу не встречался у террористов. В руки жандармов в тот лихой период попало множество самодельных взрывных снарядов, которые были начинены и гремучей смесью, и пороховыми составами, и даже динамитом, но не из той венской партии. И вдруг петербургские газеты напечатали громкую новость о несостоявшемся покушении на жизнь бывшего премьер-министра графа Витте. Из д о м о х о д н ы х труб дома графа Витте добыты несработавшие адские машины, которые были разобраны и переданы в лабораторию артиллерийского ведомства, где экспертиза установила, что мины начинены толом австрийской фирмы Диллера под названием Рексит. Так как подобная марка взрывчатки была закуплена только для Охтинских артиллерийских мастерских, то, разумеется, доступ к ней имели не одни сидевшие под следствием. На всех взятых вместе с Игородовым власти посмотрели более снисходительно. Их судили так и не признавших своей вины, и всех наказали одной мерой – высылкой из столицы. с е м ё н у Григорьевичу Огородову было разрешено отбыть на родину подгласный надзор полиции.